Глава 20 Кто же враг? Секунд через пять князь продолжил. Развитие технологий уже не остановить, а значит вооружение, средства убийства себе подобных будут развиваться до такого уровня, пока мы сами не уничтожим себя и свою планету. Полтора века назад в мире началась промышленная революция. Ремесленное мастерство, как общедоступное средство познания магии, повсеместно вымирала. Хранящие магические знания встали перед дилеммой. Либо технический прогресс как способ существования цивилизации, либо магические практики, доступные в те времена уже немногим. Либо массовое принуждение к работе с машинами, либо планомерная селекция населения ради выведения породы людей, способных усвоить и использовать магические знания. Был избран первый путь. 155 лет назад был заключен договор между пятью орденами посвященных. Позже к договору присоединились еще четыре. Остальные были вынуждены считаться с договором, заключенным сильнейшими. Как результат, этот мир вступил в эпоху промышленной революции. Время от времени появляются ордена, ложи, тайные общества, желающие свернуть на второй путь. Но они терпят неудачи. так как им не хватает подлинных магических знаний. Одним из пунктов договора было изъятие из обращения в ложах орденах целого комплекса символов, обрядов и устных преданий. Без этого недостающего элемента полной картины не получить, какого Баранга посвящения ты не достиг. Маги-недоучки губят себя, призывая силы, совладать с которыми у них не хватает знаний, и губят страны, и народы, которых избрали себе в качестве глины для лепки, големов. Лишь девять орденов, заключивших договор, полностью сохранили традицию и передают ее из поколения в поколение. Союз Девяти непрерывно сражается с магами-недоучками, но их не становится меньше, а наоборот, их количество растет. Примечание. Отрывок взят из книги Олега Маркеева «Тотальная война». Конец примечания. Князь замолчал. Я тоже молчал, задохнувшись от удивления. Все, что мне сейчас говорил руководитель Ордена Хранителей Руси, я читал в книге Олега Маркеева «В моем прошлом будущем». Причем можно было сказать, что князь цитировал Маркеева практически дословно. «Вы удивлены, Тимофей Васильевич?» «Как бы вам сказать, князь, в том будущем...» или в другом мире, откуда я пришел, есть огромное количество литературы о пришельцах, попаданцах, мистики, эзотерике, тайных обществах, масонских ложах, орденских организациях. О битве членов российского ордена Полярного Орла с приверженцами темных сил один из авторов, которого звали Олег Маркеев, написал несколько книг. И в одной из них есть разговор навигатора со стражем порога, воином ордена. Так вот, то, что вы мне только что сказали, в той книге написано чуть ли не слово в слово. Сказать, что мой незваный собеседник удивился моим словам, значит ничего не сказать. И при каком событии это было сказано в той книге, подавшись ко мне, задал он вопрос. Когда магистры или представители руководства девяти орденов нанесли каждый по очереди удар топором, передавая его друг другу по дереву Иггдрасиль, старому ясеню, который рос в лесу недалеко от Версаля. А потом это дерево спилили. Договор о запрете на магию для непосвященных между орденами был расторгнут. «Это событие в книге случилось в 1999 году», — ответил я. Князь вздрогнул, а потом, закрыв правой ладонью глаза, прошептал одними губами. «Создатель, спаси и сохрани этот мир. Неужели мы ошиблись?» А что стало с этим писателем Маркеевым? прозвучал неожиданный вопрос очень интересного гостя, пусть и незваного. На пике литературной славы его нашли то ли повесившегося, то ли повешенного в своей квартире. За вторую версию говорит то, что из квартиры пропал его ноутбук. Я сбился, подумав, как я смогу объяснить князю, что такое компьютер. Прикинул, что такое вряд ли возможно объяснить ему, так как в настоящий момент В этом мире существует лишь логарифмическая линейка, арифмометры и некоторые механизмы с перфокартами для расчетов, сортировки и аналитики. Поэтому после паузы я себя поправил. Пропали все его рабочие записи и рукопись последней книги. Все его близкие говорили, что писатель был не склонен к суициду, имел хорошее здоровье для своих 46 лет, каких-то финансовых проблем не имел. По слухам... Его повесили или государственные спецслужбы, так как Маркеев в своих книгах сильно критиковал власть, или члены Ордена Полярного Орла за то, что он слишком много рассказал о специфике их деятельности и о деятельности других орденов. «Мы не стали бы наказывать брата подобным образом, да и брат нашего ордена никогда бы не рассказал непосвященным о тайных знаниях, тем более через книги». Молчание о тайных знаниях – одно из условий нахождения в Ордене, и не только в нашем. Если, как ты говоришь, он слово в слово в своей книге написал мои слова, а также знает о дереве Игдрасиль, ясени который действительно растет в лесу недалеко от Версаля, но при этом не являлся членом Ордена, значит, высшие силы открыли ему эту информацию, и не в нашей власти наказывать его за это». А вот о действиях государственных спецслужб вам, Тимофей Васильевич, известно куда больше, чем кому-то другому в этом мире. Вам и карты в руки для определения верной версии смерти Маркеева». Князь усмехнулся какой-то добродушной улыбкой, и его лицо буквально на глазах вновь помолодело. И это было так разительно в темноте, с которой боролась лишь одна свеча в канделябре, что невольно задумаешься о чем-то сверхъестественном. Что же касается вашего первого вопроса, то к пришельцам из будущего в нашем ордене относят фараона Эхнатона или Аменхотепа IV, который ввел монотеизм в политеистическом Египте, объявив культ единого бога Атона и вступив в борьбу с могущественной кастой жрецов старых богов. Его идеи и новаторские решения не вписывались в общепринятые взгляды той эпохи, но оказали сильное влияние на дальнейшее развитие различных религий во всем мире. Гомер – невероятный, фантастический для своей древней эпохи поэт, по уровню новаторского литературного мастерства, опередивший свое время на целые столетия. Пифагор, Аристотель и Архимед – отцы наук, первые учителя, указавшие путь развития научных знаний в разных сферах для будущих эпох. Их труды ученые изучали и изучают как основы спустя столетия и тысячелетия. Леонардо да Винчи создавал чертежи механизмов, которые стали реальностью лишь через столетия. Микеланджело, мастер, чьи художественные и инженерные достижения кажутся невероятными для его времени, поражают наше воображение до сих пор. Тот же Кулибин, Нижегородский Архимед. «Извините, но вы сказали, что я второй попаданец из будущего на Руси после Олега Вещего. перебил я гостя. «Все верно сказал. Вы второй. Второй, кто оказался рядом с троном и кто хорошо разбирается в военных и государственных вопросах. Тот же Кулибин был, вернее всего, хорошим мастеровым в своем времени. Может быть, и инженером, опередившим время в нашем мире самое большее на один век». В этом отношении пришелец в теле Ломоносова был куда более образованным человеком и из более дальнего будущего. Именно поэтому Михаил Ломоносов из Куростровской деревни Двинского уезда Архангелогородской губернии, крестьянина Василия Дорофеева сын, достигнув совершеннолетия и получив паспорт, на законных основаниях отправился покорять Москву, а потом столицу и Европу. В результате его научной деятельности Российская империя получила русского ученого химика, физика, астронома, географа, геолога, приборостроителя, металлурга, историка, историографа, филолога, поэта, художника, лингвиста, великого реформатора русского языка, определившего пути его дальнейшего развития в статусе национального языка и прочее, прочее. Но это был пришелец ученый. который, как смог, двинул русскую науку вперед, опережая время. — У вас же, Тимофей Васильевич, другой путь. — И какой? — не выдержав, вновь перебил я гостя. — Стать для императора Александра IV тем, кем был Олег вещий для малолетнего князя Игоря, четко произнося слова, — ответил князь. — В очередной раз гостю удалось меня удивить до состояния полного охренения. А гость продолжил удивлять меня. Князь Рюрик был конунгом Рериком Ютландским по прозванию «Язва христианства». Лучшие воины Севера были готовы идти за ним на край света, если он позовет в поход. У королей Запада при одном упоминании его имени разливалась желчь. Он был удачлив, отважен и безжалостен, но не бесчестен. Воспользовавшись трудностями Рерика с франками, Именно к нему обратились послы князя ильменских славен Гастамысла с просьбой прийти на их землю для защиты от пиратских набегов в владении пяти славянских племен. Ильменских словен, Вятичей, Кривичей, Радимичей, Северян, а также земель Мери, Чуди и Веси. Князь со своей дружиной должен был оборонять эти земли от набегов пиратов, разбойников, и разбирать споры между племенами. За это он получал право сбора дани с населения и процент с торговых операций. Вместе со своей дружиной Рерик дал ладоги племенным князьям клятву править по ряду и по праву, охранять город и обеспечивать безопасность приходящих в него купцов. Братьев Рерика, Трувара и Сынауса не было, как и рода его тоже. Это лингвистическая ошибка летописцев. Был только Конунг и его дружина. В окрестностях Ладоги, по берегам Волхова, Рерик возвел несколько небольших фортов для обеспечения безопасности купцов. Были укреплены крепостные стены Ладоги. Затем у истока Волхова из озера Ильмень была построена крепость, одновременно и княжеская резиденция, и гарнизон, охранявший важный участок торгового пути. Сейчас она известна как Рюриково-городище. Некоторое время именно здесь был военный и административный центр славянских земель. Пока ниже по Волхову не возник новый город, Новгород, который и стал первой столицей древнерусского государства. Я внимательно слушал князя. Пока чего-то нового для меня он не рассказал. Теория происхождения Рюрика, основателя огромного семейного древа князей и царей Рюриковичей, в моем прошлом будущем было две основных – норманская и славянская. Плюс к этому существовала еще куча гипотез. Олег Вещий вообще был мифической фигурой. Основным историко-научным предположением было то, что Олег, или Хельг, был предводителем Хирда Нурманов и братом жены Рерика. на этом основании после смерти Рерика и стал регентом при малолетнем Игоре. Однако я отвлекся. Слушаем князя Севера дальше. Тем более, что мне действительно интересно. Время шло. Рерик старел, и встал вопрос, кто унаследует его дело. И тут возникла проблема. Словени очень хотели видеть над собой князя, который имел бы в себе славянскую кровь. Рерик имел несколько жен и детей от них. но все они были, как и он, нурманами. И тогда еще живой гостомысл предложил Рерику жениться на его внучке, сын которой стал бы правителем и защитником северных славянских земель. Рерик согласился. Для многоженца одной женой больше, одной меньше особой роли не играло. А вот появление наследника, которого бы признали племена на огромной по скандинавским меркам территории, стоило того, чтобы взять еще одну жену. Князь Севера как-то невесело усмехнулся и продолжил. Рерик не учел того, что у его новой жены был брат Ольг Волхв. Этот молодой человек, отданный в обучение волхвам, мог не только волхвовать, но и знал, за какой конец держать меч. При этом во время проведения одного из волховских обрядов в него вселилась душа воина и правителя из будущего. Получив власть над северными землями после смерти Рерика, как соправитель при малолетнем Игоре, Ольг, будучи проводником чаяний славен, захватил Киев и перенес туда столицу, объединив тем самым два главных центра восточных славян. Далее он активно строил города, чтобы удержать завоеванные земли и защитить их от набегов как кочевников, так и викингов. с помощью военного похода в Византию в 907 году, смог решить торговые проблемы с самым сильным своим соседом, обеспечив свободу беспошлиной торговли русским купцам. А правда, что Олег умер от укуса змеи, вновь не выдержал я, задав вопрос. Нет, конечно. Князь весело усмехнулся. Это поздние выдумки монахов. которые внесли в летописи историю с предсказанием о смерти Вещего Олега от коня с целью показать невозможность языческого предвидения будущего. На самом деле, крепко утвердив на княжине Игоря в Киеве, Олег вернулся в Ладогу, где правил северными землями Руси до 922 года, умерев в возрасте 75 лет. А в вашем ордене Олега Вещего считают попаданцем из будущего только из-за того, что сохранилось предание о подселении в него души из будущего, не удержался я от еще одного вопроса. Не только поэтому, а по делам его, Тимофей Васильевич, и по его предсказаниям будущего, которые были сохранены знающими истину. Подлинная история мира – это история тайных обществ. Завеса тайны скрывает от глаз непосвященных истинные мотивы и механизмы катаклизмов, которые мы, не зная другого определения, называем историческими событиями. Истинная история известна ограниченному кругу лиц. Он замолчал вновь. А мне показалось, что он на несколько мгновений словно ушел в себя. После этого он выпрямился в кресле, черты его лица вновь заострились, а глаза словно зажглись желтым светом. «А теперь, пришелец, я скажу то...» Ради чего состоялась наша встреча? Вы захватили пятерых террористов, которые осуществили нападение на Гатчинский дворец. Двое из них, которых привезли сегодня, точнее уже вчера, из усадьбы великого князя Павла Александровича, умерли, остановив свои сердца. Третий раненый жив, и вы держите его в бессознательном состоянии, чтобы он также не убил себя. И у всех троих вы нашли татуировку креста под левой подмышкой. это так я опять кивнул головой чертыхаясь про себя что не могу противостоять какому то воздействию князя на меня и татуировка креста отличается от татуировок креста которые были у арчера и барона Олсапа, продолжил задавать вопросы князь севера а я вновь проклиная себя кивнул головой успев подумать что эту информацию о принадлежности убить кордину тамплиеров знали я императрица Михаил и Ширинкин. Откуда это знает незваный гость? Большой вопрос. Эти трое, назвавший себя князем, сделал небольшую паузу. Представители ордена братьев немецкого дома Святой Марии в Иерусалиме или Тевтонского ордена. Что вы, Тимофей Васильевич, знаете об этом ордене? Ну, основан во время какого-то там по счету крестового похода в Иерусалиме. Сначала его члены занимались оказанием медицинской помощи, в основном германским крестоносцам, далее преобразовались в военный рыцарский орден. Потом тефтоны что-то не поделили в Святой Земле с другими орденами и перебрались в Европу. По просьбе короля Венгрии воевали с половцами, потом пошли крестовым походом против язычников-пруссов. С ними воевали Александр Невский и Даниил Галицкий. В начале XV века им хорошо наваляли в Грюнвальдской битве поляки и литвины. Русские дружины части княжеств также бились против тевтонов. Потом магистр ордена из рода Гоген объявил о роспуске ордена и об образовании герцогства Пруссия, которое стало первым протестантским государством в Европе. Полностью орден был распущен во время наполеоновских войн, А восстановление ордена произошло при содействии австрийского императора Франца I. Орден после этого как бы полностью сосредоточил все свои усилия на благотворительности и помощи больным. «Знаю еще, что великим тевтонским магистром был эрцгерцог Вильгельм», — ответил я и замолчал, так как изучением деятельности этого ордена не занимался. Сказал все, что вспомнил. «Вы правильно сказали, Тимофей Васильевич. что возрожденный орден как бы полностью сосредоточил все свои усилия на благотворительности и помощи больным. Ключевое слово "как бы". На самом деле многие братья тевтонского ордена не были согласны с решением своего великого магистра Альбрехта Гогенцоллерна из династии бранденбургских Гогенцоллернов, который перешел в протестантизм, сложил с себя полномочия великого магистра и объявил о секуляризации прусских земель. основной территории, принадлежавшей Тевтонскому ордену, образовав светское государство на территории Пруссии. Эти братья тайно сохранили орден и его знания, сохранили свое влияние на политику и экономику Пруссии. Не потеряли связи с орденом Дракона, который был основан королем Венгрии Сигизмундом I Люксембургом. Члены этого ордена, который также якобы давно потерял свое значение, после смерти Сигизмунда в 1437 году, на самом деле негласно оказывают сильное влияние на политику Австро-Венгрии. Именно поэтому Тевтонский орден был официально восстановлен императором Австрии. Князь сделал паузу, посмотрев мне в глаза, а потом задал неожиданный вопрос. Вас не удивляет, Тимофей Васильевич, что император Австро-Венгрии Франц Иосиф До сих пор не объявил войну Антанте. Признаюсь, не удивляюсь, так как ему участвовать в этом противостоянии нет никакого смысла. Он от этой войны ничего не выиграет. Куда больше его интересуют балканские страны, за счет которых он смог бы увеличить территорию своей империи. Я посмотрел в лицо руководителя русского ордена, каким он мне представился. А кем он является на самом деле, это большой вопрос. Но то, что незнакомец обладает паранормальными или какими-то другими способностями, я уже ощутил на себе и продолжаю ощущать. Вы правы. Тевтоны и драконы основной задачей своих орденов считали завоевание западных славян. Одни в Прибалтике, другие на Балканах. Лозунг, дранг, нах, Остен – Их основная цель, и она не изменилась и по настоящее время. Вильгельм. Заключив с Российской империей договор, сломал планы многим политикам Европы, Туманного Альбиона и Соединенных Штатов за океаном. И не только номинальных публичных политиков, но и реальных, тайных, которые, дергая за ниточки, осуществляют никому незаметную глобальную политику, тасуя государства и народы как колоду карт. Наш орден противостоит и явной, и тайной экспансии. направленной на завоевание русских земель и этноса, поддерживая в этом правителей Российской империи. Сейчас основные враги нашей земли в тайной войне. Это братья ордена тамплиеров и немецкого ордена. А эти ордены входят в союз девяти орденов, которые заключили договор о сокрытии магических знаний. Не удержался я, задав интересующий меня вопрос. Входят. как и иезуиты, госпитальеры, братья самого первого рыцарского ордена, ордена святого гроба Господня и еще три суфийских ордена с Ближнего Востока. Кроме иезуитов, госпитальеров и каноников гроба Господня, которые продолжают свою деятельность под патронажем Папы Римского, остальные ордена находятся в тени. Наш орден совсем не публичен, и его как бы не существует, но мы есть. Незнакомец вновь замолчал. Я тоже молчал, переваривая сказанное им. Информация была неожиданной, но почему бы России не иметь свой тайный рыцарский орден, который с древних времен хранил ее существование? Было бы обидно, если б его не было. Только вот мне что делать? Принимать предложение этого князя Севера или нет? В принципе, я для себя давно решил... что буду поддерживать царствующий дом Романовых и охранять его от поползновений внешних и внутренних врагов. И многое уже сделал, причем не на одну расстрельную статью. Стал царским псом. Так меня зовут многие и в России, и за рубежом. Тимофей Васильевич, — прервал мои размышления князь, — скажу честно, если бы Евгений Никифорович не погиб во время обстрела дворца, мы бы с вами не увиделись. Он, как охранник и страж правящей династии, находящийся возле трона, нас полностью устраивал. Он был членом вашего ордена. От удивления я не выдержал и вновь перебил незнакомца. Понимаете, Тимофей Васильевич, у нас нет какой-то официально организованной структуры, утвержденных уставов, красивых клятв и прописанных обязанностей. Как я уже говорил... Каждый из членов нашего ордена сам решает, что делать, чтобы грань между добром и злом находилась в равновесии, и это служило процветанию Руси. Возможно, позже вы бы сами пришли к нам, найдя нужный путь. Но ситуация складывается так, что в ближайшее время грядут большие перемены, и, не имея необходимой информации, вы можете совершить ошибку, которая приведет к гибели государства российского. Князь, или кто он там, грустно улыбнулся и продолжил. «Я не имею в виду революцию, которая случилась в вашем мире. Это не катастрофа, а эволюционный путь мирового развития, пусть и чересчур кровавый. Каждому социально-экономическому и политическому строю отводится свое время. И Советский Союз, который образовался, по словам Марии Петровны, с ваших слов, был той же, если не мощнее российской... Империей, которая диктовала условия половине мира, а вот ошибка в ближайшее время может привести к потере Русью своей государственности. Я напрягся и вновь не удержавшись, перебил собеседника: что вы имеете в виду? То, что в противодействие Союза Германии и России вступили Тевтоны, вступили таким активным образом, что можно уже уверенно говорить о переходе позиции Вильгельма II к решительным действиям. Я не исключаю, что в ближайшее время произойдет покушение на Кайзера, и в Германской империи сменится правитель, который развернет политику этого государства на 180 градусов. В результате этого Российская империя может оказаться перед Союзом Антанты, к которому подключатся Германия, Австро-Венгрия, Италия и прочие европейские страны. Обширные земли Российской империи с ее природными богатствами – Давно не дают спать спокойно Европе. Князь замолк, и в комнате наступила вязкая тишина. Не сказать, что я был сильно удивлен возможностью развития событий таким образом. Мы об этом разговаривали и с Михаилом, и с Еленой. И приходили к выводу, что при таком раскладе Российской империи придется вести тотальную войну против всех, используя все свои ресурсы, а также любые методы и приемы ведения боевых действий. И регент, и императрица были готовы к этому. Другой вопрос, будут ли к этому готовы подданные Российской империи, и не приведет ли это к социальному взрыву, который расколет государство. Смотрю, вы задумались, Тимофей Васильевич. Тогда еще информация для размышления. Я усмехнулся про себя. Чем-то родным повеяло от последней фразы. Спасибо кинофильму «Семнадцать мгновений весны». По имеющейся в Ордене информации, в ближайшее время на Балтику придет усиленная англо-французская эскадра с экспедиционным корпусом. В это же время в Москве планируется мятеж под лозунгом возведения на трон Дмитрия Павловича. Но основная цель мятежа – отвлечь военные силы от защиты Санкт-Петербурга. Незнакомец посмотрел на меня и хмыкнул. «Судя по всему, вас эта информация не удивила», – произнес он. Вариант прихода на Балтику эскадры и экспедиционных сил рассматривался в Главном управлении Генерального штаба в случае неудачной атаки англо-французского флота на рейде Дюнкерка. О том, что в Москве начались брожения после обстрела Гатчинского дворца и распространяются слухи о гибели императора, императрицы-матери, регента, а также о том, что великий князь Николай Николаевич отравил малолетних братьев и сестру императора, И пытается захватить престол, моей службе известно. То, что это все организовано британскими спецслужбами, у меня не вызывает никаких сомнений. То, что этими спецслужбами тайно руководят братья из древней ложи Англии, преемницы ордена Тамплиеров, для меня также не секрет. Теперь добавились тефтоны, которые недовольны политикой кайзера. Примем это к сведению. Спасибо за информацию. Князь внимательно смотрел на меня. А когда я закончил свой монолог, задумчиво произнес. Все-таки информация из наших летописей правдива. Пришельца из будущего мало чем можно удивить, так как он видел в своей прошлой жизни то, что в нашем мире сочли бы чудесами. И мыслит он совершенно по-другому. Вы правы. В моем мире, благодаря развитию технических средств массовой информации, таких как радио, телевидение, интернет, Каждый житель имел возможность получать огромный массив информации. Поэтому сложившаяся сейчас военно-политическая обстановка может пойти разными путями в любой момент. Предугадать это сложно, но возможно. Нужно только больше информации. К тому же клесиаст говорил или писал, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Я усмехнулся. Еще раз спасибо за информацию. Будем готовиться к тотальной войне против всех. Лицо незнакомца после моих слов затвердело. Это стало видно даже в полумраке. Он закрыл глаза и, не открывая их, произнес. Ты прав, хранитель престола. Грядет тотальная война. Как гласит вещание Вельвы, братья будут ратиться и станут друг другу убийцами. Родичи нарушат родственный союз. Тяжко на свете, грядет великий блуд, век топора и ножа. Щиты расщеплены, век ветра и волка, прежде чем разрушится мир. Человек не будет щадить другого, но ты об этом и сам знаешь, хранитель престола. Князь Севера резко поднялся из кресла, так что свеча вздрогнула и потухла, а в темноте раздались слова, произнесенные таким тоном, что они словно впивались в мой мозг. «Я, князь Севера Ордена Хранителей Руси, назначаю тебя, четырежды рожденного Оленина Тимофея Васильевича, хочешь ты того или нет, хранителем престола Руси, пока смерть не освободит тебя. Да будет так!» Я помотал головой, рассеивая наваждение, после чего осмотрелся. Незнакомца в комнате не было. Только колебание пламени свечи показало, что по комнате прошел поток воздуха, вернее всего от открытия и закрытия входной двери. Подойдя к окну, увидел, как рослый мужчина спустился с крыльца и идет к воротам замка. Потом спокойно проходит мимо часового, а тот вытягивается по стойке смирно, отдавая тому честь. От этой картины я даже перестал дышать. То ли от удивления. то ли от возмущения.